«Живой, живой!» — уверила мать. «Да вот случилось с ним так, что он живым не может быть при советской власти, ведь из рода Юсковых одна единственная уцелела, и он такой же агарышек судьбы, как и я. Ты не Мамонтовна, а Гаврииловна. Да вот не суждено было мне записать тебя в метрику Гаврииловной. Про себя помни, а на людях молчи, беда будет». Фамилию настоящего отца Аниси мать не назвала, будто сама запамятовала. Как-то ночью перед отъездом Аниси с дядей Мишей в Минусинск, мать долго секретничала с ним в горнице, и Аниси случайно подслушала их разговор. — Ох, Гаври, Гаври, — слышался певучий голос матери, — если бы все свершилось, как ты говоришь, да я бы от радости молебен заказала в церкви хотя, отродясь туда, не хаживала. Ей-богу! Знакомый голос дяди Мишу верил. «До весны они не протянут, это точно. Праздновать 7 ноября им придется в Москве. Ну а там, боженька, дай нам радости!» — воскликнула мать. все вот выросла, и от тебя, и от меня собрала все золотинки. Может, не надо ей ехать в институт, подождать? Образование ей не повредит». Успокоил дядя Миша. Подцепит ее там какой-нибудь голодранец, скрутит голову, а потом что? Боюсь я за нее, Гаврия. И опять Гаврия, не Миша. У Анисии в комочек сжалось сердце. Она же Гаврииловна, значит, не случайно обмолвилась мать, когда дядя Миша явился в дом в ту первую ночь? Так кто же он и почему от нее все скрывают? Если она Аниси собрала все золотинки и от него, и от нее, дядя Миша и ее отец? Иначе как понять обмолвку матери? Аниси не стала слушать дальше. Мороз пошел по телу, и она, так и не потревожив мать с дядей Мишей, легла в свою постель и долго не могла уснуть. Но матери потом не отважилась спросить, кто такой дядя Миша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 Кучились люди, кто в чем. Поодаль у железной дороги сгружено было оборудование завода, станки, штабеля железных, труб и всякое всячина. И, что самое удивительное, под снегом стояла пианино, а возле него навалены были какие-то разрисованные доски, театральная бутафория и книги, множество книг. Онисья подняла одну из книг.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 Последний из уха сдвиговых, как мать ее, последняя из юсковых. У нее еще не было ни собственного взгляда на жизнь, ни опыта, мозоли на сердце, натираемых невзгодами. Все это пришло позднее. В конце войны дядя Миша последний раз навестил Анисию в институте. Он приехал из тайги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 Укатались сивку крутые горки. Ах, да что там говорить, свершилось, как крышка гроба, захлопнулась над головой. Аниссия навсегда запомнила эти страшные слова. В ресторане он отыскал укромный уголок за колонну и попросил официантку никого не подсаживать к их столику. Говорил мало и Аниссию ни о чем не расспрашивал, как бывало в прошлые годы.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 Она-то знала, как он жаловал советскую власть, при которой так и не стал хозяином попашенных и юсковских приисков. «Само собой, после института выйдешь замуж», — продолжал так же мрачно дядя Миша. «Об одном прошу, если у тебя будет сын, назови его Гавриилом». И поглядел на Нисью как-то отчужденно, неузнаваемо. О чем он думал? Когда вышли из ресторана, прямо на улице услышали по радио сводку Совинформбюро. Советские войска подошли к Берлину. Дядя Миша скупо попрощался и ушел, не оглядываясь по улице Перинсона. Из дома Боровиковых вылетела песня, сперва в один хрипловатый мужской голос. «Бьется в тесной печурке огонь». И тут же подхватили еще два мужских голоса и один женский. Это было так неожиданно, что Аниса с недоумением уставилась на черный стендом. «На поленях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Это же Димит!» «Димит поет». Она узнала его особенный голос, выделяющийся из всех, высокий, переливчатый. Такого голоса, как она знает, нету ни у Павлохи Лалетина, ни у милиционера Гриши. И у Фроски такой же высокий приятный голос, какие ни голосистые, боровиковые, когда пропели...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 Анисья пошла прочь от дома Боровиковых середину большака в лунном наводнении. Редко в каком-то из домов светились огни. В одной половине дома матери в горнице просвечивались розовые шторы, отбрасывая в улицу заревые пятна. Анисья остановилась, подумала и пошла дальше. Она попросится переночевать к Груне Гордеевой, известной на деревне Хохотушки.